Глава 49. Борис. Телефон валится из-за немевших пальцев, ударяясь о пол с глухим стуком. Не верю своим ушам. Банкротство? Как? Какого хрена? Мы с Васей столько лет пахали, как проклятые, а теперь все рухнуло? Внутри все холодеет. Желудок сжимается в тугой узел. Поднимаю телефон. Смотрю на разбитый экран. Трещина, словно змея, ползет по стеклу, символизируя крах всех моих надежд. Хреново дело. Я и так на подсосе. И еще эта новость о крахе автосалона просто добила меня. Еще и развод этот гребаный. Если Люба победит, то все наше нажитое имущество придется делить пополам. И что мне достанется? «Жалкая однушка на окраине. Твою мать!» «Да как так? Как будто кто-то нарочно решил выбить у меня почву из-под ног». «Нет, это не может быть просто совпадением. Слишком вовремя. Слишком удобно для Васи». В голове вспыхивает образ Арины. Давно не было от нее новостей. Ровно с того момента, как она попала в больницу. И я добавил ее в черный список. Интересно, она до сих пор оплакивает нашу несостоявшуюся любовь или уже строит план мести? Нет, девчонка тут точно ни при чем. Это точно, Вася. Тут и дураку понятно. Злость яростная, обжигающая, захлестывает меня с головой. Он, значит, так решил сыграть. Еще и друг называется. Ударить по самому больному, по бизнесу, по моему детищу. Хочет оставить меня ни с чем? Сжимаю кулаки, чувствуя, как ногти впиваются в ладони. Он еще пожалеет. Я ему это припомню. Набираю номер Васи. Гудки кажутся вечностью. Наконец он отвечает. Голос спокойный, холодный, лишенный всяких эмоций. Как будто он говорит о погоде, а не о крушении нашей совместной жизни. Вася, что, черт возьми, происходит? Рычу я в трубку. Банкротство? Ты издеваешься? Борис, ты же умный человек, отвечает он, и в его голосе проскальзывает едва уловимая нотка насмешки. Должен понимать, что в бизнесе всякое бывает. Рынок нестабилен. Вот урод. Злость захлестывает с головой. «Был бы этот гад рядом, я бы ему такое сделал!» «Не включай дурака!» — кричу я, теряя контроль. «Это ты все подстроил! Мстишь мне, да? Из-за Арины?» Молчание. Долгая выматывающая пауза, которая говорит больше, чем любые слова. И в этой тишине я понимаю, что прав. Это его месть. «У тебя паранойя, Борис!» Наконец произносит тупырь, и в его голосе теперь звучит открытое презрение. «Советую тебе обратиться к специалисту, и да, держись подальше от моей дочери. А если будешь портить жизнелюбие и препятствовать честному разводу, клянусь, однажды ночью я прокалю все шины на твоей тачке и разобью все стекла». Думаю, в твоем и так плачевном финансовом положении такой неприятный инцидент будет не к месту. Так что подумай, друг, стоит оно того или нет. Вася вешает трубку. Я смотрю на телефон, чувствуя, как меня захлестывает волна отчаяния. Он лишил меня всего. Всего, ради чего я жил. И все из-за глупой ошибки, из-за минутной слабости. Я проиграл, он выиграл. И эта мысль жжет меня изнутри, разъедая душу ядовитым пламенем. Беру со стола пустой стакан и заряжаю им в стену. «Ска!» — рычу в пустоту. «Да, именно в пустоту, потому что с уходом любых детей мой дом стал серым, безжизненным, удручающим. Я разве такого исхода хотел?» Даже дети со мной общаться не хотят, неблагодарные. Это что теперь получается? Я остался на старости лет в полном одиночестве и без денег? Зато Люба наверняка ехидно смеется и ручки потирает стерва. И как ей удалось меня обогнать? С ее куриными мозгами и блеющей речью. Я был уверен, что она ни на что не способна. А тут глянь, типа сильная и независимая. «Тьфу! Смехота!» «Алика и Кирилл еще прибегут ко мне. На коленях будут молить, чтобы я их простил. А я еще подумаю, стоит ли это делать». В домофон раздается звонок. «Кого еще принесло? Не хватало еще каких-нибудь коллекторов для полного счастья?» Смотрю на экран. «Тамара! Ее-то какого хрена принесло? Что ей надо?» «Что ты тут забыла?» Сухобурчу я не желая общаться с этой курицей. «Такая же, как и Люба. Не зря они столько лет дружили». «Разговор есть», — хитро улыбается в экран стерва. «Не о чем нам разговаривать», — грубо высекаю в ответ. Порываюсь нажать кнопку отбоя. Из-за нее и ее дочурки я в этом дерьме оказался. «Есть предложение?» Я знаю, в какой ты сейчас заднице находишься. Могу помочь. Есть один план. Твою мать! Заманчивое предложение. План мне и в самом деле не помешает, потому что я каким-то образом оказался на дне. И надо что-то с этим делать. Я не привык проигрывать. Это не в моем стиле. «Ладно, заходи!» Нажимаю кнопку «Пуска» и ворота медленно распахиваются. Нахожусь в неком предвкушении. Что же задумала Тамара? Она мастер интрига провокаций. Даже меня как ловко вокруг пальца обвела, оставив без гроша в кармане. Всю свою заначку на них сариной потратил. Похоже, товарищ Василий и жёнушки свои ненаглядной успел насолить. Думаю, Тамара и пришла перетереть, Насчет муженька своего. Дверь в дом открывается, И в коридор входит Тамара. «Что ж ты гостей не встречаешь?» Ехидничает она, гордой походкой, Шагая мне навстречу. Словно дикая кошка, готовящаяся к прыжку. На ней деловой черный костюм, Красная помада на губах. Этакая женщина-вамп. Энергетика такая тяжелая от нее идет что аж не по себе в какой-то степени становится. И как ее Васька столько лет терпел? Не женщина, а самая настоящая фурия. Давай сразу к сути. На полном серьезе выдаю я, взмахом головы приглашая ее в гостиную. Но! Внезапно из-под пиджака Тамара достает пистолет и направляет его на меня. Не понял. Это что еще за номер такой? Замираю в ступоре, не понимая, что эта гадюка удумала. Пристрелить меня собралась. Серьезно? Эй, ты чего? Растягиваю на губах подобие улыбки. В примирительном жесте вскидываю руки вверх. Мало ли что в голову этой сумасшедшей придет. Это ты, ублюдок, сделал мою дочь бесплодной. Я пришла за нее отомстить. Шипит она. В глазах горит безумие. «Что? Не прикидывайся идиотом!» – повышает голос. Он становится слишком резким и звонким. Невольно вздрагиваю. «Я знаю, что это ты подсыпала Арине какую-то дрянь, из-за чего у нее случился выкидыш. А теперь она не может иметь детей и находится на грани депрессии». Ты хоть представляешь, насколько больно мне видеть ее такой? И как она узнала? Твою ж, мать! Плохо дело! Послушай, Том, опусти пистолет, прошу!» Говорю тихо, спокойно, надеясь, что у этой грым осталась капля здравого рассудка, и она не собирается прикончить меня прямо здесь и сейчас. Но Тамара непреклонна. «Ладно». «Придется выкручиваться и строить из себя святого». «Мне очень жаль, что с Ариной случилось такое несчастье». «Но я тут ни при чем, клянусь». «Хватит врать!» Дикий Ора глушает. Похоже, вместе с Ариной за компанию сошла с ума еще и ее мамаша. «Я знаю, что это ты!» «Анализ крови Арины показал, что в ней содержалось одно очень интересное вещество». А еще за день до этого вы гуляли вместе. Наверное, именно в тот момент ты и подсыпал ей эту дрянь. Тебе же не нужен был этот ребенок. Вот ты и решил от него избавиться. Давай ты тоже из себя невинную овечку строить не будешь. Ты с самого начала продала свою дочь. Хотела побольше стянуть с меня денег. А теперь у меня их нет, так что сори! «Говорю, как есть. Один хрен на эту дуру ничего не действует. Так хоть пусть знает, что я не собираюсь перед ней тут на коленях ползать. Не удивлюсь, если пушка окажется вообще какой-нибудь бутафорией. Припугнуть меня решила. Или шантажировать. Или, может, опять денег задумала стрясти. Так я сразу сказал, что у меня их нет. Пусть не надеется ни на что». «Я пришла не ради денег, Борис!» Ядовито выплевывает она, будто бы читает мои мысли. «Я пришла, чтобы тебя убить!» «Ты убил моего неродившегося внука!» «А я убью тебя!» «Все честно!» Хмыкает она, злобно улыбаясь. «Вот сейчас мне реально стало не по себе!» «Да по ней же психушка плачет!» «Том, не надо, прошу!» Дальше договорить не успеваю. Раздается выстрел.